В сопровождении рабов я направился в спальню, намереваясь осмотреть свой гардероб. Кассандра проветрила комнату и поставила в вазы свежие цветы. Подобная забота меня тронула. Для того, чтобы достать цветы в это время года, да еще так быстро, ведь о моем приезде дома узнали совсем недавно, Кассандре и ее мужу наверняка пришлось подкупить рабов моего соседа, у которого была оранжерея. Я лично выбрал тогу не самую лучшую, но лишь немного ей уступавшую, и пару сандалий. Зима стояла мягкая, так что я решил обойтись без обмоток. Они любому способны придать удручающий плебейский вид. В холодном гальском климате я вынужден был носить их волей-неволей, а в Риме с удовольствием от них отказался. — Вернусь поздно, — сообщил я рабам. — Если кто-нибудь пожелает меня увидеть... — Скажите, что сначала я отправляюсь в бане, а потом на форум, затем в дом Мэттелла Целлера. Ну, впрочем, не думаю, что ко мне пожалуют гости, ведь никто в Риме еще не знает, что я вернулся в город. Говоря это, я расхаживал по комнате, а старые мои рабы следовали за мной по пятам, ловя каждое мое слово, едва не сдувая с меня пылинки. — К твоему приходу все будет готово, господин, — заверил Като. — Я приготовлю обед на случай, если никто из твоих друзей не пригласит тебя, — заявила Кассандра. Я знал, что их рвение хватит ненадолго. Через несколько дней пожилые супруги по своему обыкновению примутся брюзжать и проводить время во взаимных препирательствах. Я вышел на улицу в сопровождении Гермеса, который нес мою тогу, полотенца, бутыли с благовонными маслами и бронзовый стригил, скребок изысканной компонянской работы, подарок друга, полученный мною в дни легкомысленной юности. ручка скрипка была украшена непристойными изображениями, которые молодой раб так и пожирал глазами. — Ты хорошо знаком с городом? — спросил я его. — Я никогда не покидал Рима, — ответил Гермес. — Тем лучше. Возможно, я буду использовать тебя не только как сопровождающего, но и как посланника. — Рим... «На редкость хаотичный город. И отыскать здесь что-нибудь, за исключением Капитолия, форума, главных храмов и цирка, способен только тот, кто прожил в городе достаточно долго. «Дядя Луций часто посылал тебя с поручениями?» — осведомился я. «Нет, но я часто убегал, и потому хорошо изучил город. Я остановился и принялся разглядывать лоб юнца». Он был чистый, гладок, ни малейших следов не только выжженной буквы «Б», но даже подростковых прыщей. «Почему тогда тебе не выжгли клеймо беглого?» — спросил я. Гермес придал своему лицу выражение лицемерного смущения. «Ну, я был тогда еще мальчишкой. К тому же каждый раз я возвращался сам. Повернись», — приказал я, оттянул тунику у него на шее и осмотрел спину. «Клейма не было». Отпустив раба, я продолжил путь. «Я не так снисходителен, как дядя Луций. Попробуй только убежать от меня, и спина твоя станет полосатой, как одеяние Авгура», — пообещал я. «Убежишь во второй раз, надену на тебя ошейник Если рискнешь убежать в третий раз, между твоими хитрыми косыми глазенками будет красоваться большая буква «Б». Ты все понял? О, да, господин». — Ну, судя по тому, что я тебя слышал, ты не любишь сидеть дома. — Если позволишь мне сопровождать тебя, я вдоволь нагуляюсь по городу, и у меня не будет никакой надобности убегать, — выпалил Гермес. — Посмотрим, — буркнул я. Мы подошли к старым баням, расположенным поблизости от храма Сатурна, чуть в стороне от форума. В уличном павильоне я воспользовался услугами «Бродобрея», который побрил меня и выстрелил мне танзуру и вошел внутрь. В те дни термы были куда скромнее, чем нынче, но то были самые большие общественные бани в Риме, и внутреннее их убранство отличалось богатством и изысканностью. Я разделся и, оставив Гермеса в вестибюле сторожить вещи, вошел в холодный бассейн, обхватил себя за плечи, сжал зубы и окунулся в ледяную воду, Существует множество теорий о том, что холодная вода чрезвычайно полезна для здоровья. Я знаю, что некоторые последователи стоицизма пользуются только холодными бассейнами. По моему разумению, все эти теории — полная чушь. Причина, по которой мы неизменно начинаем посещение бань с холодного омовения, заключается в том, что среди римлян весьма распространено предубеждение против любых удовольствий. Мы уверены, все, что приятно, свидетельствует об изнеженности и раздращенности. И только намерзшись в холодном бассейне, мы чувствуем, что заслужили право понежиться в теплой воде. Сделав уступку римской добродетели, я, содрогаясь всем телом, вылез из бассейна и поспешил в Калдарий предаться блаженным объятиям тепла. Там я встретил множество старых знакомых, и наговорил множество небылиц о своей трудной и опасной службе в Галлии. Изрядно наскучив своим слушателям, я позвал Гермеса и приказал ему натереть мое тело благовонным маслом. После этого вышел во двор, предназначенный для физических упражнений, и валялся в борцовской яме до тех пор, пока тело мое не покрылось коркой песка. Тогда Гермес взял в руки стригел и принялся соскребать с меня песок, масло а заодно и кожу. Это утомительная, но необходимая процедура. Еще одна пытка, которая наряду с холодным бассейном позволяет нам с чистой совестью предаться телесным удовольствиям. Когда Гермес завершил свою работу, я вернулся в парные. Несколько бородатых стоиков плескались в холодном бассейне и при этом пытались вести беседу, непринужденности которые изрядно мешали их выбивающие дробь зубы. Впрочем, это еще не самое худшее из издевательств над собственной плотью. Марк Порций Катон, без устали пытавшийся стяжать звание самого добродетельного человека в Риме, круглый год купался в Тибре, утверждая при этом, что следует традициям наших предков. Ну, мысль о том, что в эпоху отцов-основателей Тибр не был загрязнен сточными водами, по всей видимости, просто не приходила ему в голову. Выйдя из бань, я буквально ощутил себя новым человеком. Одежду солдата я заменил на тогу римского гражданина и тунику сенатора. Ноги мои, привыкшие к тяжелым коллегам, не ощущали веса легких сандалий. Отослав Гермеса домой отнести грязную одежду и обувь, я направился на форум. В Риме несколько форумов, но лишь один из них, так называемый «римский форум», был, есть и будет главным средоточием городской жизни. Наша жизнь так тесно с ним связана, что, говоря о нем, мы обычно опускаем слово «римский». За исключением тех случаев, когда необходимо подчеркнуть, что речь идет не о обычном форуме или же каком-то другом. Для нас это просто форум, который мы считаем почти центром мироздания. Дабы доказать всем и каждому, что это именно так, посреди форума, точнее, не совсем посреди, но это не имеет значения, установлен золотой дорожный столб, от которого ведется отсчет расстояний во все стороны света. Ни в каком варварском государстве вы не встретите ничего подобного. Как правило, в одном и том же месте там вершат суд, казнят преступников и торгуют рабами, а заодно овощами и фруктами. А здесь и в самом деле ощущаешь себя в центре мироздания — По неровной булыжной мостовой я приблизился к впечатляющему скоплению монументов, которые в большинстве своем были посвящены давным-давно позабытым героям и событиям. Форум окружало множество прилавков, и к великой собственной досаде я заметил, что за некоторыми из них восседают гадальщики. Цензоры и эдилы периодически высылают этих мерзких колдунов из города, но они неизменно ухитряются вернуться назад — То, что их нелепые предсказания оказывают влияние на политику, само по себе достаточно скверно. Но эти пройдохи приносят еще больший вред, из подтишка торгуя ядами и помогая женщинам вытравить плод. По всей видимости, отец мой сейчас был слишком занят борьбой со своими врагами в Сенате и потому оставил этих проходимцев без внимания. Но я не сомневался, что в самом скором времени он доберется и до этих продувных бестий. На форуме яблоку было негде упасть, причем среди римских граждан во множестве встречались чужестранцы, изумленно глазевшие на величественные храмы и общественные сооружения вокруг. Погода выдалась прекрасная поэтому судебные заседания проводились на открытом воздухе. Надо сказать, судебное разбирательство является для римских граждан излюбленным развлечением. И каждый подметальщик улиц в мечтах наверняка воображает себя непревзойденным знатоком законов. Выступление, которое нравится слушателям, сопровождается одобрительными возгласами, а в косноязычного оратора летит град гнилых овощей. Так же, как в банях, я встретил здесь множество знакомых. Поздравления с новым статусом, которые я принимал с непроницаемым лицом, сыпались на меня со всех сторон. Я получил огромное количество приглашений на обед, из которых принял лишь некоторые, ободрил одного из своих молодых родственников, который был практически одновременно избран квестером и обвинен в государственной измене, иными словами, вел себя как человек, достигший достаточно высокого положения». Меня печалило лишь то, что сегодня не предполагалось собрание Сената, в котором я мог бы принять участие в качестве полноправного члена с важным видом, расхаживая среди своих собратьев. Присытившись, наконец, встречами и разговорами на форуме, я отправился в дом Мэттелла Целлера. В ту пору он был одним из самых выдающихся граждан Рима. Надо сказать, старшие члены нашей семьи были уверены, что по рождению имеют непоколебимое право занимать должность консула, на которую ныне претендовал Целлер. Предвыборная борьба, в которую ему предстояло вступить, была заранее обречена на успех, поэтому я не представлял, какого рода содействия он от меня ожидает. Провинция, которой он управлял, обычно предназначалась бывшим консулом, но престиж Мэттелла Целлера был столь высок, что его направили в эту провинцию, едва истек срок его полномочий в должности притора. Кстати, уезжая в Галлию, он любезно предложил мне присоединиться к нему и на время оставить Рим, где я по обыкновению оказался втянутым в крупные неприятности. Дойдя до ворот его городского дома, я назвал свое имя «Открывшему мне рабу», и тот провел меня в Атрии, где собралось множество посетителей, в том числе и весьма почтенных сенаторов». Среди них я заметил человека, которого никак не ожидал здесь увидеть, Гая Юлия Цезаря. В минувшем году он исполнял должность притора, после чего был направлен в одну из отдаленных испанских провинций. «Почему же он до сих пор в Риме?» — спрашивал я себя. Цезарь был плотно опутан паутиной долгов, размеры которых поражали даже привыкший ко всему Рим. Ему оставался один лишь выход — уехать в Испанию — и поживиться там щедрыми военными трофеями. Поймав мой взгляд, он направился ко мне с распростёртыми объятиями. Как я рад вновь видеть тебя в Риме, Деций Цицелий. Я вижу, ты вступил в ряды сенаторов. Прими мои поздравления. По пятам за Цезарем следовала целая толпа его сторонников, которые при этих словах засияли улыбками, условными сенаторами из Толлании они а не я. Благодарю тебя, Гай Юлий, ответил я. — Не скрою, я удивлен, увидев тебя здесь. Я был уверен, что ты давно в Испании. Цезарь махнул рукой, словно речь шла о каких-то не стоящих внимания пустяках. — О, кое-какие дела! В основном религиозные задерживают меня здесь. Самым беззастенчивым образом, используя взятки и собственные связи, Цезарь несколько лет назад добился избрания на должность верховного пантифика и таким образом в его обязанность теперь входило совершение всех принятых в государстве религиозных обрядов. «В Испании, насколько я понимаю, сейчас идет война?» — спросил я. «Даже когда там мир, война может вспыхнуть в любую минуту», — ответил Цезарь. «К стыду своему я обладаю весьма скромным опытом военачальника, но, полагаю, сумею справиться с возложенной на меня задачей». В этом не может быть никаких сомнений, — заверил я. Но скажи мне, разве возможно примирить суровую военную действительность с теми требованиями, что предъявляются к Верховному Понтифику? Напомню, что Верховный пантифик никогда и ни при каких обстоятельствах не должен видеть человеческой крови. Я изучил множество священных книг, — важно изрек Цезарь, — и выяснил, что все требования, связанные с моей должностью, строго обязательны лишь в пределах Рима. Оказавшись за городскими стенами, я имею полное право не соблюдать их столь строго. Да, этот хитрец истолковал священные тексты весьма удобным для себя способом, — подумал я. Наши религиозные книги написаны таким архаичным языком, что поддаются самым разным толкованиям. — Что ж, если ты свободен в своих действиях, тем лучше для тебя, — заметил я. — Уверен, ты вернешься из Испании во всем блеске военной славы. — А также во всем блеске награбленного золота, — добавил я про себя. — Благодарю за добрые пожелания, — улыбнулся мой собеседник. — Вполне возможно, он говорил вполне искренне. Понять, что творится на уме у Гая Юлия Цезаря, не представлялось мне возможным.